Граф опять встал возле Амельки. Против них, облокотившись на грязный подоконник и глядя в окно, стоял молодой человек, одетый в серую суконную рубаху, подпоясанную по тонкой талии кавказским поясом. Он приятным тенором напевал. «Ты сидишь за решеткой и смотришь с тоской на свободу, где люди гуляют, и грустишь ты о том, как свободно вдвоем под сиренью весну мы встречали». Вкладывая в этот пошленький роман с большую выразительность, он пел душевно, страстно, как пойманный в клетку соловей. Вот он выпрямился весь, откинул голову, трагически выбросил вперед тонкие руки и, подняв голос на звенящем мрачным отчаянием струну, закончил. «На кладбище сыром ты лежишь под крестом, я уж, родимое здесь изнываю, мои руки в крови, на меня не кляни». Я покоя с той ночи не знаю. Певец порывисто закрыл ладонями лицо, припал плечом к косику, замотал головой. Шатие притихло. Амелька запыхтел, насупился. Слова песни напомнили ему о матери. Ванька граф глубоко засунул волосатый подбородок в ворот в вязаной фуфайки, горестно скривив губастый рот. Ну слушай, быстро справившись с пронявшим его волнением, сказал он. Дело было так, слушай. Эх, чёрт. Ну ладно. Значит, перевалило за полночь, когда мы, трое уркаганов, подошли к особняку, оставили хлыща у ворот на стрёме, а я да Лёшка Семизвон перелезли через решётку. Как змеи подползли к окну, вырезали стекло, я очутился на ковре. Вдруг щёлк, зажглось электричество. Смотрю, с кровати соскочила девушка. Я чуть не ослеп и в моем сердце словно нож повернулся. До того она была прекрасна, до того нежна. Должно быть, росла она, как цветок в оранжерее. Я влип в пол и перестал дышать, а ее большие темные глаза воззрились на меня, остеклели. Голая рука, словно выточенная, понимаешь, как легла на грудь, так и застыла. Рубашечка сползла с плеча. «Кто же ты?» Привидение, девушка или ангел?» Чую, тужится она закричать, а язык мертвый. Вот она стала тихонько пятиться, пятиться, переступать голыми сахарными ногами. Вижу, хочет броситься бежать. Я сразу на нее, как лев, схватил ее. Она чуть взвизгнула и повалилась на ковер. Тут в коридоре шаги послышались. Я, понимаешь, испугался шухеру, решил красотку придушить. Стисну зубы, брошусь к ней на ковер. А не могу. Понимаешь, Амелька, я пропал возле нее. Пропал. В момент полюбил до самой смерти. Да как полюбил. Но не могу задушить. Не могу задушить. А надо. Шейка нежная. На шейке крестик золотой. Сама без чувств. Вдруг в коридоре, понимаешь, Ванька граф внезапно смолк. Ушедший в далекое, в мрачное. Взгляд его в раз сверкнул холодом, как лед под лунным светом. В камере порохом вспыхнули крики. Гвалт, осатаневший чумовой, вскочив на окно, бешено отлягивался от напиравшей на него толпы. В его стиснутые горсти, дрыгая лапками, извивался беленький котенок. «Что делаешь? Оставь! Не трог!» – орала шатия. Но чумовой с диким воем распахнул фортку, И швырнул котенка с пятиэтажной высоты на каменную мостовую. Тогда его в миг сдернули с окна. А-а-а! Иванька граф, оторвавшись от печки, кинулся к толпе. Несчастного котенка! А, -а, -а беззащитного! Его иступленный рев, от которого звенели стекла, привел толпу в трепет. Толпа сразу оглохла, бросила чумового и. Молись Богу! И, потерявший себя граф, готов был прыгнуть к чумовому, чтобы одним ударом покончить с ним. Чумовой, весь скорчившись на проплеванном полу, впился в угол, как лягушка, и, вытрощенными глазами, безумно смотрел на приближавшуюся к нему смерть. И сквозь заполошный гвалт, сквозь ляск, отпираемый надзирателем железной двери, слышно было, как толпа, ухнув, опрокинулась на Ваньку графа, свалила его на пол, в страшном напряжении тела, удерживая великана. «Успокойся! Пожалей себя! из задохлой стервы, из-за чумового себя губить! Опомнись! Ваня, друг!» В приступе яростного гнева матерый Ванька-граф потерял голос, взлаивал, хрипел, плевал, колотился затылком в пол.